Глава 7 Покушение. Для чего отправился к месту, где запланирован теракт? Попытаться предупредить или предотвратить покушение? Скорее всего, из-за испуганных глаз своей компаньонки, которая чуть ли не в ступор впала. Наталья постаралась скрыть от меня свое состояние и даже держалась молодцом, но обмануть не смогла. Переживает баронесса за Максимилиана. «Я же не хочу жить в смутное время». А Великий Княжич оставил неплохое впечатление. Другой вопрос, что он способен мою помощницу увести на которую есть определенные планы. Движение пролетки замедлилось, а потом и вовсе прекратилось. «Чего стоим?» – обратился к извозчику, прекрасно видя, что улица заполнена экипажами и впереди даже два автомобиля без движения. «Вроде как не пущают». Ответил возница, встав во весь рост. «Служивые, дорогу перекрыли!» «Далеко до площади», — поинтересовался я, роясь в кармане, ища мелкие монеты, дабы заплатить за проезд. «Два квартала!» — вздохнул мужик и сокрушенно головой покачал. «Намертво встали! Даже не развернуться!» «А если дворами?» — уточнил у него, понимая, что это последняя надежда успеть вовремя. «Заби это все!» Кивнул он на ближайшую подворотню, в которой застряла чья-то карета. «Тогда пешком пойду». Поморщился я и протянул деньги. «Любезный, возьми за проезд». «Благодарствую». Обрадовался возница, а монеты с моей ладонью мгновенно исчезли. Чуть на магическое воздействие не погрешил. Но у мужика нет дара. Просто ловкость рук. Выпрыгнул из пролетки и быстрым шагом направился в нужную сторону. «Удивительно». Но моему примеру почти никто не последовал. Слышу, как из экипажей бронятся и возмущаются. Грозят кому-то карами, но ноги бить не хотят. Прошел метров триста от того места, где оказались в заторе, и услышал возглас. «Господин Воронов, быть не может! Александр Иванович, это вы?» Оглянулся накрытый экипаж и увидел в окне господина Вертлугина собственной персоной. «Валерий Семенович, добрый день!» кивнул Зильевару и поинтересовался. «Какими судьбами?» «Здравствуйте!» широко улыбнулся нежданный знакомый. «Мы с дочерью прибыли со свиты их сиятельств. В дороге немного отстали, а сейчас встряли. А где же Мария Валерьевна?» Не удержался я от вопроса. «Пешком отправилась. Взяла саквояж с зельями и побежала», указал рукой направление отец девушки. «Составьте компанию старику». «Скоротаем время за приятной беседой, пока тут все не рассосется». «Боюсь, ждать придется долго», — отрицательно качнул головой. «Нам с вами надо кое-какие вопросы обсудить. Хочу заказ сделать. Вы где остановились и сумеете ли пяток зелий сварить?» «Обещали разместить в дворцовом комплексе. Там имеются лаборатории». Поправил пенсне зельевар, а потом провел ладонью по бородке. «Да, поговорить бы хотелось». «Что, если завтра нанесем вам визит?» «Мария Валерьевна тоже хочет вас видеть!» «После пяти вечером будем ждать», — предложил я. «Договорились», — обрадовался мой собеседник. «У вас место жительства не изменилось? Мария его должна же знать, верно?» «Нет ли у вас бумаги и ручки?» Подумав, спросил Зельевара. «Черкну адресок, где открыл кабинет врачевателя, на всякий случай». Через минуту продолжил путь распрощавшись с господином Вертлугином. «Это хорошо, что они в Петербург приехали. Теперь есть те, кто мне зелья сварит, а то самому возиться лень, а еще предстоит подобрать ингредиенты. Зато могу не переживать за господина Штерна. Теперь точно его на ноги поставлю. Сырье для замены хрусталиков имеется. Остается их изготовить, что не так-то просто. Знания-то теоретические. Никогда таким не занимался» но собственных силах уверен, а это одна из основ успеха. Добрался таки до Дворцовой площади и поразился скоплению народа. Как все узнали, что дети императора собрались приветствовать местных жителей? В газетах никаких объявлений не печаталось, кроме как слухов объяснить такое не могу. С другой стороны, вести разлетаются, что тот пожар. Произойдет какое-то событие, а на базарах и в лавках уже идет обсуждение. Иногда складывалось впечатление, что горожане знают больше, чем чиновники и журналисты вместе взятые. Правда, не всегда эти сведения оказывались такими, про что речь шла, а зачастую сильно приукрашены, мягко говоря. Да, отыскать в такой толпе Мари не представляется возможным. Буркнул себе под нос, вздохнул и стал пробираться из последних в первые ряды. Преодолеть выставленное оцепление из жандармов, полиции и солдат гарнизона города – нечего и думать. Зато тут кто-то о безопасности важных персон позаботился, и остается надежда, что планы заговорщиков не сработают. Запускать сканирование или диагностику не стал, нет в этом смысла. Сил потрачу много, а искать непонятно что – все равно, как зернышко пшеницы в стоге сена. «Неужели наш княжич возьмет супруги нехрест?» Донесся до меня голос какой-то грузной бабы. «Так, полы ты-ка! Дунь, ни черта в ней не смыслишь!» Авторитетно заявил мужик, стоящий рядом с ней и жующий соломинку. «Простите, о чем вы говорите?» — обратился я к ним. «Господин не в курсе, что император повелел сыну о остепениться и подумать о государственных интересах?» Прозвучал вопрос с левого бока от какого-то студента в очках. «Хм, мы с парнем примерно одного возраста. Конечно, одет я чуть лучше, но мог бы оказаться его товарищем. Однако он меня к своей не отнес по каким-то одним ему невидимым признакам. Одного взгляда хватило, чтобы признать в студенте коллегу. Пара пятен от специфических зелий въелись в его пиджак. Небрежно засунутый в карман журнал только подтверждает догадку. Кто бы еще стал читать последний выпуск «Целительского вестника»? Ради интереса я пару номеров покупал. Ничего толкового не узнал, если не считать прописных истин и неких бредовых теорий. Писали, что уже проведены удачные пересадки рук и ног, замахнулись даже на мозг. Мол, за границей в одной из тайных целительских клиник старики толстосума себе переделывают конечности от молодых доноров. Платят баснословные деньги за операции, а некоторые эксцентричные особы уже по несколько пар ног поменяли. При этом даже звериные лапы кто-то себе установил. Бред и больное воображение. Нет, в теории такое возможно, но на практике ничего не выйдет, а если конечности и приживется, то ненадолго и под постоянной подпиткой зелий. «Коллега», — обратился я к студенту, — «а можно подробнее?» «Простите, нюансы неизвестны», — покачал тот головой. «Сплетни не люблю, но в имперском вестнике», — он сморщил лоб, «в вышедшем дня три или четыре назад четко говорилось» что Максимилиан Степанович взял на себя обязательство укрепить империю тем или иным союзом. А как это сделать? Конечно же стало понятно, что речь идет о династическом браке. И да, в Петербург прибывают дипломатические миссии из разных стран для укрепления взаимодействия и торговли. Все бы ничего, да почти в каждой есть близкая родственница или дочь главы правящего клана. Первой приезжает японская принцесса, следом появится дамы из Австро-Венгрии, а за ней остальные. Бедняжка, Наталий. Баронессе от такого удара придется несладко Задумка нашего императора понятна и проста. Сейчас с этими государствами отношения натянуты, если учитывать не так давно проигранную войну. Правда, с тех пор много изменилось, в том числе и упор Коршунова на перевооружение армии сработал. Это если верить официальной информации, как там оно на самом деле понятия не имею. В том числе не знаю и про другие страны, но уже одно то, что прибывают в Петербург явно не союзники, то это говорит о какой-то напряженности. Страшно представить, что случится, если японская принцесса пострадает. А в этом однозначно заинтересованы враги Российской империи. «Едут, едут!» – раздались выкройки в толпе. Действительно, четыре кареты, на которых гербы двух государств медленно выехали на площадь, где уже стоит почетный караул. Выстроена сцена, расстелена красной дорожке. Чуть в отдалении находится оркестр, который грянул какой-то торжественный марш. «Почему не гимн?» Размышлять оказалось некогда. Из кареты выбрался Максимилиан и помог какой-то барышне в пышном платье. «Княжна Софья!» – прошептал студент и пригладил свои непослушные лохмы. «Да, раньше ему за своими всклокоченными волосами следовало ухаживать. А то ведь он точно пару дней расческой не пользовался». Тем временем их светлости чего-то ждут. И вот у кареты с гербом Японии отворилась дверь, и из нее вышли две девушки в кимоно, а за спинами у них по два меча. Следом показалась принцесса с невозмутимым выражением на лице, словно маской. А вот в глазах у нее тоска и боль. Аура же скрыта от постороннего взгляда. Хоть и на приличном расстоянии нахожусь, но в деталях все вижу. Не поскупился, усилил зрение магическим даром рада приветствовать принцессу!» – произнес Максимилиан, и его голос, усиленный каким-то артефактом, прокатился по площади. «Надеемся, вы оцените наше гостеприимство», – сказала Софья. «Это для меня великая честь!» – неожиданно на чистейшем русском ответила японская принцесса. «Наш император оказал милость и разрешил посетить Российскую империю. Не ожидала, что окажут такой теплый прием. Примите мою благодарность!» Девушка отвесила церемониальный поклон. Своим заявлением японочка повергла в шок их светлости, которые между собой растерянно переглянулись. Мало того, Максимилиан не сумел скрыть досаду, а великая княжна и вовсе покраснела. Похоже, они уже с принцессой общались, но не подозревали, что та все отлично понимает. Да, конфуз. Представляю, что бедная девочка могла услышать. Кстати, японочка хрупкая, но уже не подросток, судя по жесткому взгляду, плотно сжатым губам, на которых застыла улыбка. Тоже нервничает и психует, но старается держать лицо. Почему она прилюдно раскрыла такой козырь, как знание языка? Я бы точно молчал в тряпочку и слушал о том, что обо мне говорит враг. Но делать выводы рано. Наверняка какой-то мотив у принцессы имелся. Вот и стоящие рядом с их высочествами несколько офицеров глаза опустили. Не удивлюсь, если они обменивались армейскими шуточками, и в них азиаточка фигурировала. Гмм, совсем отвлекся. Не за этим я тут. Прикинул, что щит над теми, кто стоит на помосте, выставить не смогу. Расстояние приличное, и потребуется время и много сил, чтобы даже воздушный купол попытаться сделать. Вряд ли мне дадут начертать в воздухе руну и ее напитать, а потом отправить по назначению. телохранители не дремлят. И все же последние пропустили атаку. К своему студу и я не обратил внимания на двух парней в рясах послушников, степенно приблизившихся к помосту. В последний момент уловил темный шлейф отвода глаз и подчинения. Наверное, это и сыграло основную роль. «Берегись! У них бомба!» – заорал я, мысленно активировав руну поглощения тьмы. Разумеется, в мою сторону сразу уставились любопытные и проследили за тем, как указываю рукой наряженных. В том, что они не имеют никакого отношения к церкви или монастырю, уже не сомневаюсь. Одежда не по размеру, на ногах сапоги. Вряд ли церковники так одеваются. Ну, не в городе и не в такую погоду. «Стоять!» – выкрикнул какой-то офицер и выхватил из кобуры наган. Две телохранительницы и поночки встали перед своей принцессой и выставили мечи. Когда они их обнажили, для меня так и осталось загадкой, как и то, что молниеносно приблизились к своей госпоже. А вот Максимилиана и Софью никто грудью не закрыл. Да, как так-то? Где хваленая стража? Толпа взревела, волной от площади отхлынула и меня за собой чуть не утащила. Сумел справиться и устоять благодаря защитному куполу. «Выстави другое заклинание и затоптали бы!» Кстати, судя по воплям и крикам, то кому-то не повезло. А семинаристы выхватили из-за пазухи ряз какие-то сверки и швырнули себе под ноги. Два облака темной мглы стало стремительно распространяться по Дворцовой площади. Прогремели выстрелы. Охрана их светлостей начала по льбу, да только они опоздали. «Что за чертовщина?» Задаю вслух вопрос, не понимая, что нападающие применили за заклинание. Темная сила присутствует, но больше ничего нет. Хотя, подождите, есть еще противный запах. Глаза заслезились, легкие обожгло. На рефлексах вычерчиваю руну очищения и быстрым шагом направляюсь в сторону помоста. Там мелькают мечи телохранительниц японской принцессы. Девушки молоды, завели вихрь, уничтожающий тьму. С клинков слетают светлые молнии, то и дело озаряя лица присутствующих. Красивый боевой танец демонстрируют японки. Обычным взглядом за ними невозможно уследить. Магию применили тоже интересную. Отбивают по тьмы. Охрана Максимилиана и Софьи тоже очнулась от спячки. Окружили великого княжича с сестрой и что-то пытаются сделать. Пока, как понимаю, безуспешно. Вот падает один офицер, второй... «Ко мне идите! Вас в круг пропустят!» — кричит принцесса, выхватив из-за складок халата веер. Пробираться сквозь темную мглу не так-то просто. Она какая-то вязкая, отталкивает мой купол. Но в голове уже созрел план. Достаточно активировать руну рассеивания и очищения, и вражеское заклинание уничтожил. Кстати, в дыме летучие вещества, напоминающие яд. Если кто-то им надышался и не получит от целителей помощь в течение пары минут то вряд ли оправится. Такой человек в лучшем случае лишится дара. «Максимилиан, двигайтесь ко мне навстречу!» Ору, что есть мочи. «Господин Воронов?» Уточняет тот. «Да, быстрее!» Отвечаю и продолжаю бороться с вязким сопротивлением воздуха. Ощущаю, как мгла стягивается к помосту. Там она сконцентрируется на объекте атаки, а потом растворится. Уже не секрет что удар нацелен на великого княжича и его сестру. Двоих сразу или кого-то одного? Помню о нашей встрече при крушении поездов, то Софье не позавидуешь. Даже если и не желают погубить, то являясь кровным родственником Максимилиану и обладая схожим аурным слепком, девушка невольно принимает удар, направленный на брата. Тёмные заклинания сложно обучить и заставить разбираться, кто перед тобой. «Идем! Там друг, он поможет!» объявляет великий княжич, и с ним не спорят. А вскоре я оказываюсь в защитном круге из танцев с мечами и выставленным собственным куполом. Телохранительницы японской принцессы еще мечутся вокруг нас. Их темп высок, но уже устают. Чертова тьма не желает рассеиваться. Клубица рядом, от нее исходят щупальца, пытающиеся пробить защиту и ужалить сестру с братом. А ведь прошло-то от силы пара минут. Но еще даже охрана во дворце не среагировала. «Нож! Мне нужен нож!» Протягиваю руку. «Это опять вы?» Восклицает Софья с непонятным выражением, глядя на меня. «Возьмите!» Улыбаясь, протягивает мне японская принцесса Танта, так называемый кинжал самурая, общей длиной, включая рукоять, около 30 сантиметров. «Благодарю!» Киваю и, взяв оружие несколькими быстрыми росчерками наношу на брусчатку задуманные руны. Подумав, усиливаю эффект, полоснув по многострадальной левой ладони обоюда острым лезвием кинжала. Капли крови упали в центр магических символов. Следом насыщаю получившуюся печать своим даром. Короткое заклинание, и вокруг нас возникает светлый вихрь. Он поглощает все звуки. Уши на пару секунд закладывает, но ни единого дуновения ветерка не ощущается. Только осторожное прикосновение к лицу моего дара из источника. Словно он уточняет, не требуется ли еще защита. Проходит секунд десять, и от темной мглы остаются лишь воспоминания. Кому нужна помощь? Находя в себе силы, задаю вопрос, продолжая стоять на коленях и размышляя, сумею ли подняться. В ответ тишина. Поднимаю взгляд и вижу направленную в мою сторону катаны, охранницы японской принцессы. В глазах телохранительниц госпожи Страх, что не свойственно таким дамам. Уверен, они повидали за свою непродолжительную жизнь многое. Кстати, только сейчас оцениваю, что они старше принцессы лет на пять, если не больше. Император Японии отправил с дочерью одних из лучших воинов. И пусть их хрупкость никого не вводит в заблуждение. Недавно устроили танец смерти, войдя в боевой транс, а теперь собраны и готовы к бою. Ваштанта. Беря кинжал за лезвие и протягивая его принцессе, произношу я. Спасибо, он нас всех спас. Только сейчас осмотрел оружие и мысленно-завистливо вздохнул. Изумительная работа мастера с большой буквы. Балансировка, клинок, идеальны, а камни напитаны силой. Они предназначены удивить противника какими-то смертельными заклинаниями. Даже парочка рун на рукояти имеется. Правда, они представляют собой спокойствие и невозмутимость. и Интересно, для каких его целей носит принцесса? Сомневаюсь, что в качестве последней надежды это не клинок милосердия, а девушка неробкого десятка, хотя и хрупкая, как один из предметов в их легендарных сервизах. Благодарю. Помедлив и что-то тихо сказав своим телохранительницам, произнесла принцесса. Не забыл про бытовое заклинание чистоты, чтобы частички моей крови не оказались у японочки. А откуда мне знать, что у нее на уме и не нарушил ли каких-нибудь правил и традиций? Вдруг невольно оскорбил и теперь являюсь злейшим врагом. По внешнему виду не похоже, что это так, но она хорошо контролирует эмоции и закрыла щитами ауру. «Предлагаю всем проследовать в один из дворцовых залов», – сказал Максимилиан, а потом посмотрел на важную гостью. «Принцесса Минако, уверяю, этот инцидент не связан с вашим приездом. Вам тут искренне рады, и мы надеемся, что сумеем наладить дружественные отношения». Он за всех говорит или от себя лично? «Черт его знает, этот долбаный этикет не всегда позволяет разобраться в происходящем. Особенно, когда держат этакие маски на лицах и скрывают аурные всплески. Да, мой брат прав». Но из этого не следует, что мы снимаем с себя ответственность из-за случившегося». Вступила в разговор Софья. «Надо бы отсюда уходить. Очень мне не нравятся косые взгляды телохранительниц высокопоставленной гостьей нашей империи. Если столкнусь с ними в укромном месте, то как пить дать? Попытаются прирезать и скажут, что в таком виде сам пришел. Но при стольких свидетелях мне вряд ли следует беспокоиться. Да и сам смогу самураек удивить». Еще неизвестно, кто уцелеет после такой встречи, если они попытаются меня убить. Кстати, а имя у принцессы соответствует ее внешности прямо в точку. Откуда-то из глубин памяти всплыло, что Минако переводится как «красивый ребенок». Ну, это если Натали с ней не встретится, при всем уважении к восточным единоборствам, которым явно принцесса обучена, но поставил бы на свою компаньонку. Ей-то есть что терять из за кого биться. Японочка же слишком равнодушно на Максимилиана пару раз взглянула. Похоже, великий княжище ей не понравился. А вообще странно, что наш император задумал такой династический брак. Или мне что-то неизвестно, и это все ширма для чего-то другого? Военный союз? Сомнительно, как и торговые отношения таким образом не наладить. Что тогда? Господин Воронов, вам помочь встать? Протянул мне руку великий княжич. Спасибо, ваша светлость. Поблагодарил я и принял помощь, правда ограничился пожатием ладони, а встал самостоятельно. Магического резерва в источнике осталось немного. Где-то четверть, и этому несказанно рад, рассчитывал на меньшее. Похоже, мне помогли телохранительницы японской принцессы, у которой куда-то исчез интересный веер, как и кинжал самурая. И где она их прячет? Хм, а что если у нее под кимоно есть еще какие-нибудь артефакты? Но тогда оно и вовсе окажется тростинкой. «Господин Воронов, раз уже все правила этикета нарушены, то не удовлетворите ли наше любопытство и не объясните, что означают эти символы на камнях?» Задумчиво обратилась ко мне принцесса Минако. «Госпожа, простите, у каждого есть секреты», уклончиво ответил и посмотрел в сторону Максимилиана, по лицу которого мелькнула тень. «Похоже, великий княжич мыслями не здесь и обдумывает, как поступить с Натальей». Хрен ему с маслом, они не баронесса. Не будет она бесправной фавориткой. Не позволю котенка обижать, так часто Сухарева называю. Девушка и так лихо с головой хлебнула. Если потребуется, то уедем от Максимилиана подальше. Выдам ее замуж за какого-нибудь аристократа и забудет она княжича. Думаю, нам всем следует успокоиться и пройти в один из залов дворца. Вновь повторил свое недавнее предложение Максимилиан. Произошедшее не скрыть и мы должны прийти к единому мнению, как отвечать на вопросы. Ну, это меня никоим образом не касается, за исключением одного вопроса, который хочу великому княжичу задать. Печально, но от его ответа зависит многое. Сомневаюсь, что он легко Натали забудет. Уже убедился, что Максимилиан еще тот собственник, и если что-то посчитал своим, то не отступится. Нас всех окружила плотным кольцом подоспевшая охрана, даже появились верховые жандармы. С Великим Княжичем пытались переговорить высокопоставленные чины, но он их, сдерживая гнев, культурно послал собирать улики и явиться с докладом о произошедшем. «Господин Воронов, только не уходите, не пообщавшись со мной!» Неожиданно сказала Софья, приблизившись почти вплотную, предусмотрительно понизив голос. Принцесса Минака не сумела скрыть изумление во взгляде, хотя и стояла в пару шагах и никак не могла слышать слов великой княжны. Нет, непростая эта японочка. Кстати, а есть ли уверенность, что она принцесса? Ну, это я загнул. Не будет себя никто за принцессу выдавать. За такое в Японии голову отрубят. Да и танта у нее тянет на целое состояние. Уж в холодном оружии разбираюсь. Еще бы ее веер посмотреть. Вот в нем чувствуется убойная мощь, в том числе и защита. За этими размышлениями не заметил, как оказался в одном из залов дворца. И чуть не занял место во главе стола. Все же старые привычки нет-нет до себя проявляют. А вот мое замешательство не укрылось от внимательных глаз принцессы и Софьи, которые между собой переглянулись, словно спрашивая, а кем этот господин Воронов себя возомнил? голова совсем не работает вслух сказал я и приложил ладонь к лбу мысленно надавав себе по шее за чуть не произошедшую оплошность